Глава 10. Неопровержимое предание утверждает, что греческая трагедия в ее древнейшей форме имела своей темой исключительно страдания Диониса, и что в течение довольно продолжительного времени единственный сценический герой был именно Дионис. Однако с той же степенью уверенности можно утверждать, что никогда, вплоть до Еврипида, Дионис — не переставал оставаться трагическим героем, но что все знаменитые фигуры греческой сцены, Прометея, Эдип и так далее, являются только масками этого первоначального героя Диониса. То, что за всеми этими масками скрывается божество, представляет одно из существенных оснований для вызывавшей столь часто удивления типичной идеальности этих знаменитых фигур». Не помню, кто утверждал, что все индивиды, как индивиды, комичны и посему непригодны для трагедии, из чего пришлось бы заключить, что греки вообще не могли выносить индивидов на трагической сцене. И действительно, их чувство было, по-видимому, таково, да и вообще это платоновское развлечение и оценка идеи в ее противоположности к идолу, к отображению, коренится в глубочайшем существе эллинизма». Если мы вздумаем воспользоваться терминологией Платона, то о трагических образах Эллинской сцены можно было бы сказать приблизительно следующее. Единственный действительно реальный Дионис является во множественности образов под маской борющегося героя, как бы запутанной в сети индивидуальной воли. и как только этот являющийся бог начинает говорить и действовать, он получает сходство с заблуждающимся, стремящимся, страдающим индивидом, а то, что он вообще является с такой эпической определенностью и отчетливостью, есть результат воздействия толкователя снов Аполлона, истолковывающего хору его дионисическое состояние через посредство указанного символического явления. В действительности, Герой сцены есть сам страдающий Дионис Мистерий, тот на себе испытывающий страдания индивидуализации бог, о котором чудесные мифы рассказывают, что мальчиком он был разорван на куски титанами и в этом состоянии ныне чтится как «загрей». При этом намекается, что это раздробление, представляющее дионисическое страдание по существу, подобно превращению в воздух, воду, землю и огонь – что, следовательно, мы должны рассматривать состояние индивидуации как источник и первооснову всякого страдания, как нечто само по себе достойное осуждения. Из улыбки этого Диониса возникали олимпийские боги, и слез его – люди. В этом существовании раздромленного бога Дионис обладает двойственной природой жестокого, одичалого демона и благого кроткого властителя». Надежда эпоптов была связана с возрождением Диониса, которое мы в настоящее время должны истолковывать себе как предчувствие конца индивидуации. В честь этого грядущего третьего Диониса гремел бурный ликующий гимн эпоптов. И только эта надежда может вызвать луч радости на лице разорванного, разбитого на индивиды мира, что и олицетворено мифом о покруженной в вечную печаль Диметри, которая впервые вновь познала радость лишь тогда, когда ей сказали, что она может еще раз родить Диониса. В приведенных нами воззрениях мы уже имеем в наличности все составные части глубокомысленного и пессимистического мировоззрения и вместе с тем мистериальное учение трагедии, основное познание о единстве всего существующего, взгляд на индивидуацию как изначальную причину зла, а искусство как радостную надежду на возможность разрушения заклятия индивидуации, как предчувствие вновь восстановленного единства. Мы уже раньше намекнули на то, что гомеровский эпос есть то поэтическое творение олимпийской культуры, в котором она спела свою песнь «Победы над ужасами борьбы с титанами». Теперь, при первенствующем влиянии трагической поэзии, гомеровские мифы вновь перерождаются и удостоверяют этой метампсихозой, что тем временем и олимпийская культура была побеждена некоторым еще более глубоким миропониманием. Упорный титан Прометей возвестил своему олимпийскому мучителю, что его власть со временем подвергнется высшей опасности, если он своевременно не вступит с ним в союз. В исхиле. мы узнаем союз испуганного, трепещущего за свой конец Зевса с Титаном. Таким образом, минувший век Титанов снова, как дополнение, поднимается из мрака Тартара на свет. Философия дикой и ногой природы обращает к проносящемуся мимо нее хороводу мифов гомеровского мира непокровенный лик истины. Они бледнеют, они дрожат перед молниеносным оком этой богини — пока могучая рука дионисического художника не принудит их, наконец, выступить служителями нового божества. Дионисическая истина овладевает всей областью мифа как символикой ее, познаний, и выражает эти последние частью в доступном для всех культе трагедии, частью в таинственных отправлениях драматических празднеств мистерий, но как тут, так и там, под покровом старого мифа. Что это была за сила, освободившая Прометея от его коршунов и обратившая миф в носителя дионисической мудрости? То была равная по силе Гераклу мощь музыки. Достигнув в трагедии своего высшего проявления, она сумела истолковать миф, придав ему новую глубокомысленную значительность. На это мы уже раньше указывали как на характерное в своей могущественности свойство музыки. Ибо такова судьба каждого мифа, что он постепенно как бы вползает в телесную оболочку мнимой исторической действительности и затем воспринимается какой-либо позднейшей эпохой, подходящей к нему с историческими запросами, как однажды бывший факт. И греки уже окончательно были на пути к остроумной и произвольной переделке всего мифического сна, приснившегося их юности, в историко-прагматическое сказание,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 когда таким образом отмирает чутье к мифу и на его место вступает претензия религии на исторические основы. Этот отмирающий миф и был теперь охвачен новорожденным гением дионисической музыки, и в его руке он еще раз расцвел красками, каких он еще никогда не являл, ароматом, пробуждающим томительное предчувствие некоего метафизического мира. После этого последнего выблеска Он падает, листья его вянут, и вскоре насмешливые Лукианы древности начинают ловить гонимые всеми ветрами, облекшие, измятые цветы. В трагедии миф раскрывает свое глубочайшее содержание, находит свою выразительнейшую форму. В трагедии он еще раз поднимается, как раненый герой, и весь сохранившийся еще остаток силы, вместе с мудрым спокойствием умирающего, загорается в его очах могучим светом. Что тебе нужно было, кощувствующий Еврипид, когда ты пытался еще раз принудить этого умирающего к рабскому труду на пользу тебе? Он умер в твоих руках, руках насильника, и вот ты пустил в дело подложный маскированный миф, который, как обезьяна Геракла, только рядился в древнее великолепие. И как для тебя умер миф, Так умер для тебя и гений музыки. Как бы не грабил ты жадными руками все сады музыки, ты и тут был в силах создать только поддельную, маскированную музыку. И так как ты покинул Диониса, то и Аполлон покинул тебя. Буди! Поднимаясь их ложа все страсти, замыкая их своими чарами в свой круг, точи и налаживай для речей своих героев софистическую диалектику, и у героев твоих только поддельные маскированные страсти, и они говорят только поддельным маскированным языком».